Всего-то и беды, что запретили мне учиться, определили идти на завод. Не в тюрьму, не на плаху, на завод. Я ж место себе не находил. Произошло со мной что-то такое, после чего не мог я больше быть прежним человеком. Еще только выходил я из горкома партии, а уже твердо знал, никогда и ни за что на свете не пойду на этот завод вариться в рабочем котле. Хоть убей, не пойду! Казалось бы, разве не знал я заранее, в каком государстве живу и чего нужно ожидать от этого государства? И тем не менее был поражен. Где ж мое право на образование? Какое отношение ко мне имеют эти тупые старики и старухи в кабинете горкома? Почему они определяют за меня, что мне делать, чего не делать, как мне жить всю жизнь и чем заниматься? До этого мне самому не было, что делать после школы. Просто не задумывался. Тут же, не дойдя еще до дома, бесповоротно решил, что поступлю в институт кровь из носу, а поступлю. Я не предмет, а человек, и никому не позволю собой распоряжаться. Из этой школы все равно надо было уходить. Жалеть о ней было нечего. Здесь мне не дали бы характеристику для поступления в институт, На оставшиеся полгода поступил я в вечернюю школу рабочей молодежи. Предполагалось, что и я где-то работаю, где-то варюсь Без этого в вечерней школе учиться не положено. В доказательство требовалось принести справку с места работы. Справку так справку. В бумажном нашем государстве все призрачно и только бумага является доказательством твоего существования. Справку я сделал сам». Попросил у приятеля, который работал, взять справку для себя, свел его фамилию и вписал свою. Недаром же была у меня всегда пятерка по химии. Проверять никто не стал. Справка есть, все в порядке. Затем нужно было исхитриться получить характеристику для института. По счастью, классная руководительница, зная мою историю, сочувствовала мне. Бог знает, может, она сама или ее родственники пострадали когда-нибудь от этой власти... Но долго уговаривать ее не пришлось. На вечерней школе отношения между учениками и учителями проще, человечнее. Ученики часто старше учителей, иногда уже семейные люди, и никакой обычной для дневных школ чепухи с воспитанием здесь нет. Поступила она очень просто. Сдавая директору на подпись целую груду характеристик, она подсунула и мою. Директору было некогда читать этот ворох бумаги, и он подписал не глядя. С нее же спрос был маленький, никто ей официально не приказывал не давать мне характеристики. Теперь все зависело от меня, и пока другие бывшие школьники, сдав выпускные экзамены, гуляли по Москве и песни пели, я сбежал за город. Никому не говоря о своих планах, даже родителям, я как помешанный день и ночь зубрил учебники и к началу приемных экзаменов в университете знал их на память от корки до корки. В самый последний день приема документов я тайком вернулся в Москву. Конкурс был огромный, 16 человек на место, и нервное напряжение невероятное, в особенности же из-за страха, что кто-нибудь узнает и донесет. Уже в самом университете я встретил девчонку из бывшей своей школы. Сдавали мы на один и тот же факультет и были конкурентами, так что до последнего момента я ждал разоблачения, И о самих экзаменах думал меньше. Нужно было сдать пять экзаменов, и каждый раз, сдав очередной, я удирал из Москвы, чтобы никого не встретить, соблюдая все правила конспирации. Наконец вывесили списки принятых, и я был в их числе. Теперь никто ничего не мог поделать. Формально я уже был студентом. Но этого мне показалось мало. Был мой черед толкать колоду. как же так думал я. Какой-то несчастный школьный журнальчик, без всякой политики, и уже весь зверинец переполошился вплоть до ЦК, значит, бояться. Значит, это для них самое опасное стало быть, это сейчас и нужно. Одно дело теоретически знать, что нет свободы печати, свободы слова, другое дело убедиться в этом на практике. Разве есть гарантия, что не вернутся сталинские времена, если за пустяковый журнальчик дают выговоры, выгоняют с работы и запрещают учиться? А потом опять будут говорить, что никто не знал и все боялись,